Всегда ли плоха фамильярность? Первый дар, принесенный христианством людям, это право прямого обращения к Богу, право обращаться к Богу на «ты». Человек вновь обрел то, что Тертулиан, христианский писатель третьего века, назвал «фамилариатас дэй», то есть семейственную, дружественную, сердечную близость с Богом. Смотри, Тертуллиан против Маркиона. Нам кажется сегодня естественным, что религиозный человек молится к Богу. Но в дохристианском мире Бог мыслился находящимся вне религии. К Богу молиться было нельзя. Молиться надо было Господу. Слова Бог и Господь в истории религии отнюдь не синонимы. Самая суть язычества в том, что эти понятия разделяются и относятся к разным религиозным реалиям. Язычник убежден, что первичный бог, первоначало, не действует в мире. Общеизвестно, что верховное божество у греков носит имя Зевса. Зевс – владыка мира, Господь. Но является ли он богом в высшем значении этого слова, то есть первопричинный, истоком всякого бытия? Абсолютом? Нет. Прометей именует Зевса «Новоявленный вождь» и схил Прометей прикованный. Согласно Гесиоду, Зевс – потомственный путчист. Первая диада богов здесь носит имена Геи и Урана. Геи – не по душе постоянные роды, и однажды Гея, спрятав сына Крона в то место, через которое он явился на свет – дала ему руки серп острозубый и всяким коварством его обучила. Ночь за собою ведя появился уран, и возлег он около геи, любовным пылая желанием, и всюду распространился кругом. Неожиданно левую руку сын протянул из засады, а правый, схвативший огромный серп острозубый, Отсек у родителя милого член детородный и бросил назад его сильным размахом. Гесиот, Теагония. Кронос время, однако, имеет привычку пожирать своих детей, всепожирающее время. И когда рождается Зевс, настает время мести. Как видим, господство олимпийских богов основывается на целом ряде богоубийств. Те боги, от которых произошли боги греков, суть отошедшие, недействительные. Зевс есть отец всех бессмертных, лишь поскольку он отца-убийца. И память об этом несуществующем, раздробленном боге, Кроносе, всегда стоит между богами, препятствуя их поглощению в единстве Зевса. Сергей Трубецкой «Мнимое язычество или ложное христианство» Собрание сочинений, том 1. Аналогичные скелеты в шкафу были и в преданиях других народов. Шумеро-Вавилонская поэма «Энума Элиш» рассказывает о том, что первичный бог, а первобытный создатель, оказался магически усыплен своим потомком, богом Эа, и также претерпел кастрацию от богини Мумму. Тураев... История Древнего Востока У хеттов этот же миф о том, как изначальный бог был лишен своей творческой мощи и был отстранен от дел, звучит так. Прежде, в минувшие годы, был Алалу на небе царем. Алалу сидел на престоле, и даже бог Ану могучий, что прочих богов превосходит, склоняясь у ног его низко, стоял перед ним словно кравчий и чашу держал для питья и девять веков миновало, как царствовал в небе Алалу. Когда же настал век десятый, стал Ану сражаться с Алалу, и он победил его Ану, и Ану воссел на престоле. Когда же настал век десятый, стал с Ану сражаться Кумарби, Кумарби — потомок Алалу. Кумарби его настиг, схватил его за ноги крепко, вниз с неба он Ану стащил, и он укусил его в ногу, и откусил его силу мужскую, и стала, как бронза, литьем она у в чреве Поэзия и проза Древнего Востока. Москва, 1973 год. То же происходит в угорицкой мифологии. Ваал, представляющий четвертое поколение богов, с братьями атакует небесный дворец Эля, устраняет его и, очевидно, кастрирует. Миф эвфемистически говорит «нечто упало на землю». Очевидно, травма слишком тяжела, и «эль» от этого древнего семитского имени «Аллах» у мусульман, и «эль-элуах», «элогим», как имена Бога в Библии, уже не может быть прежним. Даже когда в мифической истории Ваал на некоторое время устраняется следующим Богом, Мотом, союзником Эля. Эль отказывается вернуться на престол. Вновь захватив власть, Ваал требует, чтобы Эль удалился к истокам мироздания, к истокам рек и к пропастям земным. Язычники убеждены, что миром правит не Бог. В языческом богословии Господь не является изначальным Богом, а изначальный Бог, оттесненный отдел, становится праздным Богом, Деус «Отиозус» и перестает быть господом, правителем. Даже имя его постепенно забывается. виде, рассказывая о начале космоса, так говорит о Творце, «Бог некий, какой неизвестно». Овидий метаморфозы. Высший Бог или недостижим, или бессилен, или вообще покоится в бездействии. Даже если его не свергли, он сам не интересуется нашим миром, ибо мы слишком ничтожны, и он делегирует управление миром людей духом низшей иерархии. Миром правят частные и многообразные господа, узурпатры или наместники. Каждый из них правит своему делом. Подвластным им людям надо уметь выстроить отношения с этими господами, и не стоит тешить себя иллюзией, будто наши молитвы может услышать кто-то другой, высший и изначальный. И вот на этом фоне вдруг звучит проповедь Моисея. «Эль вернулся. Тот, кто создал мир. Элагим. Бытие, глава 1, стих 1. Тот, кто был Богом покоя, Богом субботы, вошел в историю людей. Он не утратил своей силы, и он не забыл свое создание. Забудет ли женщина грудное дитя свое... «Чтобы не пожалеть сына чрева своего, но если бы она и забыла, то я не забуду тебя» Исаия, глава 49, стих 15 Это главная новизна дерзкой и радостной проповеди израильских пророков «Бог есть Господь, тот, кто ведет нас по дорогам истории, тот же, кто нас создал, и тот, кто нас создал, есть высший и первоначальный» «Нет Бога выше Господа, и нет иного Господа, кроме Бога. Да познает народ сей, что Ты, Господи, Бог». Третья книга царств, глава 18, стих 37. «Блажен народ, у которого Господь есть Бог». Псалом 143, стих 15. «Ибо именно Эль, Элохим, Элуах, Господь, то есть субъект завета с людьми, и создал небо и землю. То, что первоначально было удивительной привилегией одного народа, право прямого общения с наивысшим, апостолы распространили на всех людей. Это было настолько неожиданно, что даже гностики, околохристианские еретики первых веков нашей эры, предпочитали называть Христа спасителем, но не Господом, ибо последнее имя отождествлялось у них с тираном и узурпатором. «Смотри, святитель Ирине Леонский против ересей». Более того, оказалось, что Бог пришел к людям не в поисках рабов, а в поиске друзей. Аристотелю кажется очевидным – дружба с Богом не допускает ни ответной любви, ни вообще какой бы то ни было любви. Ведь нелепо услышать от кого-то, что он дружит с Зевсом. Большая этика. Апулей – приписывает Платону столь же безнадежный тезис. Никакой бог с человеком не общается. Не утруждают себя высшие боги до этого снисхождения о божестве Сократа. Но суровость философов была растоплена евангельской милостью. «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями». Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 15. Если языческие народы позволяют себе обращаться к высшему небесному божеству только как к последней надежде во времена самых страшных бедствий или ады, трактат по истории религий, Санкт-Петербург, 1999, то христианам было даровано право повседневного общения с ним. К Творцу галактик мы обращаемся с просьбой о ежедневном хлебе. Одного студента сокурсники, увлекшиеся модными целительско-харизматическими сектами, допытывали. Вот у нас на наших собраниях такие дивные чудеса творятся. У нас пастор только пиджаком махнет, и такой мощный дух входит в людей, что они целыми рядами валятся в покой во святом духе. А у вас, в вашей так называемой православной церкви, разве есть что-нибудь подобное? Да разве у вас бывают чудеса? Студент, хоть и вырос в верующей семье, однако всерьез к вере не относился и не отрекался от нее Все же эти непрестанные наскоки в конце концов достали его И на каникулах, приехав в родное село, он пристал к матери «Мам, ну ты у нас главная церковница, ни одной службы не пропускаешь Вот ты мне и скажи, а сегодня в нашей православной церкви разве бывают чудеса? Нет, нет, ты про себя расскажи Вот в твоей, лично в твоей жизни чудеса бывали?» Мать задумалась, а затем говорит, «Ну, конечно, вот этой осенью со мной было прямо настоящее чудо. По радио на следующую ночь заморозки пообещали, а у меня еще картошка была не выкопана, и я с утра пошла картошку копать. Ну вот, поработала сколько было сил, распрямляюсь, смотрю, а солнышко уже садиться начало. Полдень-то уже прошел, а я еще и третья огорода не убрала. И тут я в сердцах Господу и взмолилась». Господи, ну ты же знаешь, что мне без этой картошки зиму не пережить. Ну помоги мне, пожалуйста, ее убрать до вечера, до мороза. Сказала эту молитовку и снова носом в грядке. И представляешь, еще солнышко не село, а я всю картошечку собрала. Это действительно чудо. Но порождено оно глобальным чудом христианской веры, к владыке всех миров. Самая простая крестьянка может обращаться с ходатайством о том, чтобы он абсолют, тот при мысли, о котором не имеют философы, помог ей собрать ее картошку. На вопрос Данте: Я поднял глаза к небу, чтобы увидеть, видит ли меня? Христианство ответило: Да, небеса, ни не слепы. С высот вечности человек различим. Более того, Именно его судьбы находятся в зенице ока Миродежца. Смотри в Тарзаконе, глава 32, стих 10. «Даже суп спесия аэтернитатис, под знаком вечности, человек не теряется». Каббалистическая мистика, кстати, считает иначе. «Существует ли сотворенное? Если смотреть со стороны Бога, то ничто не существует, кроме Него». Залман из Ляды, Ликутей Амарим, Тания. Вильнюс, 1990. Христианство увидело в Боге Отца. Не холодный космический закон, а любящего Отца. Отец же не убивает сына за первую разбитую чашку, но ищет защитить своего сына. Эта уверенность христиан в том, что люди, не безразличны для Бога, была непонятна древним язычникам. Во II веке языческий философ Цельс так излагал свое возмущение по поводу христианской веры. «Род христиан и иудеев подобен лягушкам, усевшимся вокруг лужи, или дождевым червям в углу болота, когда они устраивают собрания и спорят между собой о том, кто из них грешнее. Они говорят, что Бог нам все открывает и предвозвещает, что, оставив весь мир и небесное движение, И, оставив без внимания эту землю, Он занимает столько нами, только к нам посылает своих вестников, и не перестает их посылать и домогаться, чтобы мы всегда были с Ним. Христиане, подобны червям, которые стали бы говорить, что есть, мол, Бог, от Него мы произошли, им рождены, подобные во всем Богу, нам все подчинено земля, вода, воздух и звезды, все существует ради нас все поставлено на службу нам. И вот черви говорят, что теперь, ввиду того, что некоторые среди нас согрешили, придет Бог, или Он пошлет Своего Сына, чтобы поразить нечестивых, и чтобы мы прочно получили вечную жизнь с Ним. Ориген против Цельса. Те же аргументы слышим мы и от неоязычников. Теософы, в иные минуты столь горделиво именующие самих себя богами, вдруг становятся странно смиренны именно в этом вопросе. Они говорят, что человек и Вселенная несоизмеримы, что человек и Земля не могут быть предметом внимания вселенского разума, а потому нужно приучить сознание к малым размерам Земли. Так говорит трактат Аум из Рериховской серии «Агни-йоги». И осознать, что мы можем общаться только с планетарным логосом, только с тем духом, который проявлен на нашем плане. Верно, человек и Вселенная несоизмеримы, но в другую сторону. Как соизмерить человека и Млечный Путь? Линейкой геометра человека не измерить. Человек занимает меньше пространства, чем слон. Но онтологический человек существеннее слона. Гора занимает больше места, чем человек. Но именно через историю человеческой мысли а не через историю вулканов, проходит ось эволюции Вселенной? Разве размеры бриллианта соизмеримы с теми шахтами, из которых их выкапывают? Но человек – это существо еще более редкое, чем бриллиант. И вот именно эту радость своей найденности, нелишности, замеченности, узнанности крадет неоязыческая теософия. Высшее божество, в соответствии с ее учением, не является ни создателем-творцом, ни вседержителем, ни спасителем. Оно вообще не думает, не действует. По уверению Блаватской, свойствами абсолютности являются абсолютное небытие и бессознание. Блаватская комментарии к тайной доктрине. И про божественную волю нельзя сказать, что она действует с пониманием. Там же. Как можно полагать, что абсолют думает, то есть имеет какое-то отношение к чему бы то ни было, ограниченному, конечному и обусловленному? Это философский и логический абсурд. Даже каббала иудеев отвергает эту мысль. Блаватская ключ к теософии. Миром правят Дхиан Коганы, и теософы спешат разъяснить сироте «человечество есть великая сирота» Письмо Махатм. Сравните. Платон, творца и родители этой вселенной, трудно отыскать. Его статус. Твой папа на самом деле не папа, а так случайный любовник твоей матери, и вообще он никакой не летчик, а грузчик из соседнего винного магазина. Тот, кого ты полюбил, не бог. Так себе, Элохим, низший ангел. Блаватская тайная доктрина. Синтез науки, религии и философии. «Христос же и на этот чин рассчитывать не может». «Статус, который они, махатмы, определили для Иисуса, это великий и чистый человек, который с радостью бы жил, но вынужден был умереть за то, что считал величайшим неотъемлемым правом человека – абсолютную свободу совести, адепт которой проповедовал всемирную религию, не признающую никакого другого храма Господня, кроме человека». Благородный учитель эзотерических истин, которые он не успел объяснить, кто предпочел смерть разглашению секретов посвящения. И, наконец, тот, кто жил за сто лет до начала общепринятого так называемого христианского летоисчисления. Блаватское. Замечание к статье «Статус Иисуса». Блаватская Смерть и бессмертие. Москва, 1998 Вот так даже до Тхиан Когана не дорос Христос с точки зрения духовных христиан. На этом фоне понятна та радость, что переполняет христианского философа 3 века Климента Александрийского. Для нас вся жизнь есть праздник. Мы признаем Бога существующим повсюду. Радость составляет главную характеристическую черту церкви. Климент Александрийский. Строматы. Римский философ Цицерон полагал, что люди живут в космосе, подобно мышам в большом доме, наслаждаются его великолепием, хотя оно предназначено отнюдь не для них. Когда смотришь на большой и прекрасный дом, разве ты, даже не видя хозяина, не сможешь сделать вывод, что дом этот построен отнюдь не для мышей и ласточек? Но неявным ли безумием с твоей стороны окажется, если ты будешь считать, что великолепие мира — это жилище для тебя, а не для бессмертных богов? Цицерон о природе богов Было бы, впрочем, несправедливо считать, что таково было верование всех язычников. В Египте книга познания творений Ра, так называемая «Гелиопольская космогония», используя игру слов «ремит слезы, ремет люди», влагает в уста Ра признание, что «воссуществовали люди из моих слез». Матье «Избранные труды по мифологии и идеологии Древнего Египта». В другом тексте Ара говорится, что он не сотворил небо и землю для сердца их, людей. Он сотворил дыхание жизни для их ноздрей. Они его образ, вышедший из его плоти. Он восходит на небе для их сердца. Он сотворил им растения, животных, птиц и рыб, чтобы их насытить». Но не таково суждение христиан. Мы не должны ничего ставить выше Христа, так как и Он выше нас ничего не ставил. Святитель Киприан Карфагенский. Письмо к Фортунату об обещании к мученичеству. Отцы учители церкви третьего века. Антология. Москва. 1996 год. Нет у него никакого другого дела, кроме одного – спасти человека. Климент Александрийский «Увещание к язычникам». И более того, христианство возводит человека от статуса раба Божия к слуге и через ступень сына к брату Божию. Это путь брата сотворения к Богу.